Пятое письмо Анигина Татьяне. 3 июня 1825 года. Моя дорогая Татьяна Дмитриевна! То, что происходило со мной вчера вечером, право, нет в человеческом языке слов, чтобы выразить все чувства, буревавшие меня, и описать произошедшие события. Любой гений слова в бессилии опустил бы своё перо, и я только потому берусь за него, что знаю, Вы будете ждать моего послания. Вам интересно, что со мной происходит, вы не равнодушны ко мне. О, как это приятно. Вы не представляете себе, насколько жизнь моя наполнилась светом и смыслом с тех пор, как вы полюбили меня. Если раньше моё существование было пустым и холодным, то теперь оно имеет своё оправдание, потому что я делаю то, что вы мне посоветовали делать. И потому что я впоследствии должен рассказать вам обо всём, что со мной происходило. Итак, после того, как я нашёл пулю в стволе берёзы, а кремень на полу мельницы, я возвратился в Имине. Я был слишком возбуждён, чтобы ехать с визитом к вашей маменьке, княгине. Я приказал подавать обед. Масирас, кухарка, растаралась, и я тяжелел. Сняв ли штуфли, я прилёг на диван и дало знать моё раннее утреннее пробуждение, мгновенно погрузился в объятия Морфея. Проснулся я лишь в 7:00. Солнце уже клонилось к закату, однако стояло ещё высоко. Как же мне нравится июнь в наших широтах, когда день всё длится, длится и никак не кончается, словно жизнь праведника или мафусаива. Я прошёл по комнатам. Странная тишина царила в доме. Никто из дворни не попался мне на пути. Я вышел на крыльцо. Во дворе я тоже не увидел ни одного человека. Голова моя ещё была тяжела от дневного сна, и я, конечно, удивился, что никого не встретил. Однако удивление, как и прочие мои чувства, оказалось глухим, словно притуплённым. Я постоял на крыльце, в раздумье, чем заняться мне теперь после того, как я сделал столь поразительное открытие. Вдруг меня посетила мысль, что мне надо бы обязательно сейчас поехать на могилу моего друга, бедного Вэлл. Неужели это правда? Неужели он пал жертвой не моей пули? Неужели другой злодей послал ему смертоносный свинец прямо в грудь? Я не мог поверить в это. Я крикнул людей, чтобы седлали коня, однако молчание было мне ответом. За моё столь долгое отсутствие дворня моя, разумеется, разболовалась. Теперь они, видать, все спали после обеда. Однако искать их, рассталкивать и потом распекать, я не имел ни малейшего желания. Я прошёл на конюшню и сам оседлал своего любимого жеребца. Гнедой радостно и непокорно косил глазам. Я поскакал Вы, конечно, помните, княгиня, что до Красногорья, имения Ленского, расстояние небольшое. Я ехал неспешно, почти шагом. Странный туман, последствия дневного сна, кружил мне голову. Я дивился полному молчанию вдруг обуявшему природу, ни единого ветерка не колебало купы деревьев. Облака, казалось, неподвижно застыли на небосклоне. Ни со стороны деревни, ни из лесу, ни с пастбищ не доносилось ни звука. Тишину вечера не нарушали ни крики пахарей, ни голоса ребятишек, ни песни баб. И мне всё казалось, что наступившая за тишью от чего-то тревожно, будто надвигается что-то страшное, и вскоре разразится буря или пойдёт дождь. Хотя без ветрии и синее небо с взбитыми белыми облаками никак не предвещали перемены погоды. И вот странность. Я помнил, что до той раздвоенной сосны, под которой похоронили бедного ВЛ, скакать около получаса. Но тут я оказался у неё буквально через несколько минут. Я спешился. Попрежнему ни единого человека не видел я в округе. И вдруг чу, откуда-то донёсся топот копыт. Благодаря поразительной тишине слышен он было издалека, всё ближе, ближе. И вот появилась коляска. На козлах возвышалась мрачная фигура ямщика. Рядом с ним на облучке почему-то сидел ещё один человек в тёмном одеянии. В самом экипаже помещался господин в сюртуке и шляпе. Черты его показались мне знакомыми. Каляска приблизилась. Ямщик правил ровно к тому месту, где стоял я, к могиле Ленского. И тут я узнал Седака. то был Зарецкий, мой друг и секундант на злощастной дуэли. Почему-то в тот момент я даже не удивился его появлению. Конечно, я собирался посетить моего здешнего приятеля. После того, как я обнаружил пулю, след от приклада и кремень, я постановил, что это надо сделать непременно. Однако я не ожидал, что воплощение пословицы на лавца и зверь бежит окажется столь стремительным. Зарецкий выпрыгнул из коляски. Мы обнялись. Как ты здесь, воскликнул я. Я про слышал, что ты прибыл, вот и поспешил. Почему же ты поспешил сюда, а не в дом ко мне? Да вот почувствовал, что ты здесь будешь. Удивительное совпадение. А с чем ты пожаловал в наши края? Ты не поверишь, хочу доыскаться, кто же на самом деле убил бедного Ленского. Я сам поразился себе, сколь быстро я сперва слово вдруг поведал Зарецкому о своих намерениях. Вот как? Он вздрогнул. Да, есть у меня подозрение, что его убийцей был не я. Не ты? Кто же тогда его по-твоему убил? Однако моя необыкновенная открытость, слава Создателю, тут вдруг закончилась, столь же быстро, как и началась, я уклончиво молвил. После поговорим. "Миштем мой визави с живостью воскликнул. Если ты сомневаешься в причинах смерти Владимира, есть способ установить, что на самом деле случилось. Какой же? А ты не читал? Вестники Европы писали: "Занимательная история. Один французский лавочник тяжко заболел, промучился 2 дня и скончался. Врач установил, что смерть произтекла от желудочной болезни. Лавочника отпели и похоронили." Однако в том местечке стали ширяться слухи, что смерти мужа поспособствовала его жена. Слухи дошли до ушей комиссара. Тот распорядился выкопать труп несчастного и произвести исследование. Гроб вырыли, а тело передали врачам. Те произвели вскрытие и обнаружили в желудке убитого следы крысиного яда. растовали жену. Она во всём созналась. Да, отравила муженька мышьяком. Но представь, каковы французы, видишь ли, в данном случае раскапывание могилы не является её осквернением, а напротив, требуется по закону. Даже новое слово в лексиконе появилось для подобной операции экскюмация. Происходит от латинской приставки экс, то есть из, и гумус земля. Экскюмация эк гумус из земли. Я слушал, как разглагольствует Зарецкий, и странное равнодушие овладевало мной. Я не удивлялся его появлению, мне не казалось странным его неожиданное участие в моём деле, не поражал разговор о раскапывании могил. Он вдруг остановил свои речи и молвил: "Начнём, пожалуй, Повинуясь его небрежному приказному жесту, скозился,скочил кучер, а также второй его человек. Они бодро вытащили из-под блучка две лопаты и заступ. Тут же они молодцевато набросились на могильный камень с именем Владимира и отодвинули его в сторону. Затем отмерили площадку шириной в 3 шага, длиной в 4, пометили её остриём лопаты, а затем стали бодро вгрызаться в землю. Что они делают? "Прожжённый" прошептал я. "Эксгумус", вздел перст к небу Зарецкий, "эксгумация". Почва в наших краях податливая, песчаная, поэтому работа землекопов продвигалась споро. Зарецкий возвышался над ними, время от времени подавая советы или покрикивая, когда люди вдруг разгибали свои спины. Кучи дёрной песка росли вокруг могилы, которая с каждой минутой раскапывалась всё глубже. Вечерело. Солнце клонилось всё ниже к горизонту и заметно похолодало. Отринув наконец своё странное оцепенение, я воскликнул: "Что ты хочешь здесь, в могиле несчастного поэта, найти?" "Ответы на твои вопросы", холодно молвил мой спутник. "Ты утверждаешь, что не ты убил Володеньку. Сейчас мы это проверим". Скорее заступ одного из копателей ударило обо что-то твёрдое. Копаем Не отвлекаемся, прикрикнул на своих людей Зарецкий. Они задвигали лопатами ещё быстрее, и вскоре на дне ямы обнажился гроб. Дерево, из которого был он изготовлен, всё оказалось в песке. Дрожь ужаса прошла по всему моему телу, когда домовина обнажилась вся, мой бывший сосед прикрикнул: "Достаём?" Тут же кучер выскочил из ямы, метнулся к экипажу и принёс две верёвки. Вместе со вторым человеком они завели канаты под днище гроба, затем вылезли из углубления. Один встал в ногах могилы, другой в голове. Каждый держал в руках оба конца своей верёвки. "Раз, два!" скомандовал вощщик. Гроб оторвался от земли, но не поднялся высоко. Дальнейшие усилия людей успехом не увенчались, и тогда кучер с оттенком фамильярности воскликнул: "Помогите, Баря!" Делать нечего. Я взялся за один конец верви из вощек за другой. Зарецкий стал пособлять второму человеку. Канат врезался мне в руки, протирая грубой своей поверхностью мою перчатку. Наконец, после многих усилий, мы вытащили последнее прибежище бедного Ленского из могилы и опустили на землю. Наступал самый ужасный момент. Что мешкаете? прикрикнул на своих слуг мой сосед. Из сундука под облучком явился топор. Кучер ванзил его в деревянную поверхность, пытаясь снять крышку. Я отвернулся, не желая этого видеть. Последовало ещё несколько ударов, затем раздался душераздирающий скрип дерева, а потом торжествующее восклицание возницы. Вот он, лежит голубчик. Казалось, никакая сила в мире не заставит меня повернуться. Однако Зарецкий трон у меня за руку. Голос его выражал высшую степень удивления. Смотри же, смотри! Я невольно обернулся и увидел, как оба человека благоговейно опускаются перед гробом на колени, а их барин глядит на тело в нём с выражением глубочайшего изумления. Внутренне содрогаясь, я невольно перевёл глаза на последнюю обитель Ленского и тоже застыл, поражённый, потому что тело в огробе, которое я ожидал увидеть ужасным, обезображенным временем и пребыванием под землёй, предстало передо мной не только не испорченным ни единой своей чертой, ни одной складкой, лицо было свежее, даже румяным, словно юноша не пролежал под землёй более 4 лет, будто бы он лишь пару минут назад прилёг вздремнуть, и теперь только тронь его, немедленно распахнёт свои вежды. И в то же время нельзя было сомневаться, что бедный Ленский мёртв, потому что на груди его на белой сорочке расплывалось огромное красное пятно. Оба человека стояли на коленях и истово крестились. Зарецкий замер, с выкоченными зарбит глазами и трясущейся нижней челюстью. И тут вдруг мёртвый в огробе пошевелился. Я вздрогнул всем телом, люди повалились ниц, мой сосед вскрикнул, и закрыл лицо руками. Я же, словно mesmerized, продолжал смотреть на бедного Ленского. Движение его в гробе становилось заметнее, и вдруг он, по-прежнему с закрытыми глазами, приподнялся, сел. Минула ужасная минута. И тут он отчётливо, очень явственно произнёс: "Это сделала она". Ужас обуял меня. Я дёрнулся всем телом и проснулся. Шестое письмо Онегина Татьяне. 4 июня 1825 года. Я, в отличие от барышень российских, Мартыно Задеку не читаю. Но видение Зарецкого на краю разрытой могилы заставило меня задуматься. Я и без того собирался, как уже сообщал вам, сделать ему визит и навести разговор на поединок. Однако теперь стало размышлять А не замешан ли мой старый друг в том убийстве? В убийстве, в котором я так долго обвинял себя самого и которого, как мне теперь кажется, не совершал. Я не потрудился следовать приличиям и не стал упреждать о своём визите напротив, решил, что застать Зарецкого в расплох будет полезно для успеха моего предприятия. Я немедленно велел закладывать. В отличие от моего сна, на его нашлись и слуги, и кучер. Спустя полчаса мы уже катили по пыльной дороге к имению старого сплетника. Зарецкого я застал одного в гостиной, в халате, с трубкой. У его ног на персидских коврах ползали дети и лежали две борзые. При виде меня вся группа пришла в радостное движение. "Онегин, ты ли это?" воскликнул хозяин с кряхтением, поднимаясь со своего места. Он заметно обрюзка и постарел. Что ж ты не дал знать заранее, что прибудешь? Закатили бы обед на славу. Он обнял меня. Собаки обнюхали мои ноги. Мальчик лет 3 повис на мне с криками: "Скажи тете, папе, чтобы сделал мне коляску". Какими ветрами Онегин занесло тебя снова в наши пинаты? Не дослушав ответа, Зарецкий крикнул супругу. Явилась его Катерина, простоволосая, босая и беременная. в самых строгих выражениях хозяин подбачиневшись отдал ей с десяток распоряжений касательно детей и собак, блюд на питков, слуг нарядов, а также трубки для меня и овса для моих лошадей если бы катерина и впрям была его рабой, как ему хотелось что показать, тогда, замечу в скобках, вряд ли ему следовало отдавать столь много указаний Катерина с поклоном удалилась, сам же хозяин повёл меня демонстрировать свою имение. Ещё более обветшавшие и запущенные, чем в прошлый мой четырёхлетний давности визит к нему. После демонстрации собак, новой поилки для них, конструкции самого Зарецкого, а также солнечных часов, им собственноручно построенных, мы прошли в столовую. В течение обеда я был принуждён отвечать на тысячи вопросов о самочувствии и состоянии тысячи петербургских знакомых хозяина. Притом я сомневаюсь, что хотя бы половина из этих генералов и статских советников ведала о его существовании. Наконец наступил момент, когда я получил возможность поговорить о своём деле. Мне показалось, что моего безви следует спрашивать об их происшествиях напрямую, без обиняков. Помнишь ли ты дни, предшествовавшие моей дуэли, спросил я. Я не сомневался, что Зарецкий помнил их более чем прекрасно. Уверен, что убийство на поединке соседа из Красногорья составляло главную пищу его сплетен в истекшие четырёхлетие. Ты, Зарецкий, был тогда секундантом. Ты говорил кому-то, кто не принимал участия в поединке, где и когда он состоится? О чём ты, Онегин, воскликнул он? Как бы я мог? Ты что же, хочешь сказать, будто я человек бесчестный? Оставь, Зарецкий. Неужто ты думаешь, что я проехал столько верст из Петербурга, чтобы оскорбить тебя? Я знаю, ты человек чести, прямой и благородный. Прости, я ни в коем случае не хочу бросить на тебя тень. Поэтому и спрашиваю у тебя напрямую, как друга. Кто мог воспользоваться моим поединком, чтобы убить несчастного Ленского? Как, воскликнул владетель заречья. Почему ты решил? Когда я приехал в тот день на место поединка, волнение помешало мне рассмотреть всё вокруг. Я был сосредоточен на дуэли, на том, чтобы целиться, чтобы не дрогнула рука. Но ты-то, ты обозревал тогда поле боя с холодной головой, трезвым рассудком. Что ты видел там? Вас, вас с Владимиром, и как вы шли друг к другу, как целились, как ты стрелял в него. А ты заметил, что я метил не в Ленского, а поверх головы его. Ты стрелял мимо? Он выглядел совершенно поражённым. Да, Зарецкий. Намеренно? О да. Зачем же? Мне было жаль юношу. Я не хотел убивать его. Но почему ты не выстрелил на воздух? Он мог воспринять такой жест как моё новое оскорбление, довольство того, что я опоздал в то утро на поединок. Представь, я демонстративно выстрелил бы в воздух. Но он, оказался бы он столь же милосердным, как я. Я не мог знать заранее. Быть может, гнева слепил его, а мне совсем не улыбалось получить пулю в грудь в ответ на свою великодушие. И ты нарочно целил мимо? О нет, я не заметил. Кто же тогда застрелил несчастного Пиита? Может быть, ты всё же промахнулся и убил Ленского нечаянно, того не желая? Нет, Зарецкий, не я пролил его кровь. Я не стал углубляться в детали и повествовать о пуле. Но скажи, Оглядывал ли ты тогда округу? Не приметил ли чего-то странного подле? Что бы я мог заметить? К примеру, различал ли ты в то утро мельницу? Опытался я навести его. Не видел ли ты чего-то или кого-то удивительного возле неё? Мельница? Хм. Она оставалась от меня сбоку и за спиной, а я не отрывал взгляда от вас, Сленским. А почему ты вдруг спрашиваешь? Сколько лет прошло, делать нечего. Мне пришлось рассказать бывшему секунданту о своих сегодняшних неожиданных находках внутри берёзы и на полу мельницы. Хоть я взял с моего конфидента честное благородное слово сохранить наш разговор в тайне, я почти не сомневался, на завтра он нарочно поедет по окрестным помещикам, чтобы о нём поведать, конечно, всякому под большим секретом. Слушал он меня во все уши, А когда я закончил, воскликнул: "Вот оно как! Ты полагаешь, кто-то воспользовался поединком, чтобы безнаказанно пристрелить Владимира?" "О, я слыхал о подобных шутках, но не ожидал. Никак не ожидал, чтобы в нашей глуши, в Оском уезде, могло случиться подобное". И тем не менее, а знаешь ли, хозяин Заречья вдруг принял вид чрезвычайно проницательный. Я знаю, кто это сделал. Интересно, кто, по-твоему? Мосье Трике выполил мой конфидент. С чего ты взял? Зарецкий выглядел донельзя да вдохновенным. В тот вечер, 12 января, начал импровизировать он. В день Татьяны он, если помнишь, читал свой куплет, посвящённый имениннице. Как всегда, у него без меры, без мысли и без чувства. Наш Владимир смотрел на Треке в тот момент. Я помню, перехватил тогда взгляд Ленского. Он был усмешлив. Вот да. Владимир ничего не сказал незадачливому рифмоплёту, но всем своим видом насмехался над потугами Треки. И тот завидел его извитительный взор и запомнил его и не простил. Однако Треке, как наёмный учитель, человек низкого звания, не мог вызвать нашего бедного поэта, да и побоялся он это сделать. Вот он И убил его, воспользовавшись вашим поединком из-под тишка. Я отдал должное фантазии хозяина, однако мне она не показалась разумной. В осторожных выражениях, чтобы не оскорбить самолюбие автора, я высказал сомнение, а достаточным ли основанием является всего один извитительный взор, чтобы поподлому убить. Мой собеседник не стал цепляться за свою идею и немедленно переменил версию. Тогда это Буянов. Он никогда не любил Питта, он презирал его. Он и убил Дополна да Зарецкий. Кто убивает из-за презрения? Тогда Петушков. У него с дедом Ленского вечный спор из-за покоса был. Они ещё в 93 году стреляться собирались. Если бы я не выказывал своим видом всей холодности по отношению к его выдумкам, хозяин Заречья ещё долго перечислял бы уездных помещиков, могущих в его представлении покончить с питом. Я не сомневался, что теперь, о круга его стараниями, будет обеспечено неиссякаемой пищей для разговоров ещё года на 3. Но, может, убили не они, осторожно предположил я. Немирные обыватели кто-то более инфернальный, кто скорее годится на роль злодея. И правда, опять воспламенился Зарецкий. Повстречался ведь мне тогда один незнакомец. Он мечтал узнать о том, когда и где вы стреляетесь. Вот как. Я обратился вслух. В вечер того дня, когда я передал тебе кортель, ко мне явился посетитель. Он отрекомендовался соседским помещиком. Сосед? Видел ли ты его раньше? в том ты -то и дело, что никогда. И говор его, и все манеры были нездешними. А какими же? Ах, как тебе сказать. Он затруднился в поиске слова. Петербургскими? Скорее нет. Московскими? Иными. А какими, бог весть. Да и столько лет прошло. Так вот, мой гость настойчиво расспрашивал меня о твоём поединке с Ленским. хотел вызнать, где вы дерётесь, в какой день и в котором часу. Разумеется, я не сказал ему ни одни, ни о месте, ни о часе, да и о том, что сама дуэль состоится тоже. Чем же объяснил твой странный гость подобный интерес? Ничем. Я прямо спрашивал его, на что ему, но он велял. Я решил. Хозяин понизил голос и картинно оглинулся, что он, возможно, правительственный агент. Агент? воскликнул я. Да зачем же ему нужна была наша дуэль? Кто знает? Может, бедный Ленский грешил возмутительными стихами? Может, он стал участником противоправительственной организации, составил заговор? Согласись, быть поэтом в наши дни уже подозрительно. А как он выглядел, тот господин? Как представился тебе? Дал он мне тогда свою карточку, да только она затерялась. Столько лет прошло, да и детям дали волю, шныряют всюду. Человек он был не молодой, лет 30, усач, волосы русые, завитые. А знаешь, что ещё, Онегин. Ты спрашивал, каковы были его манеры? Так вот, я вспомнил, хоть и был он одет в стацкое платье, по выправке и тому, как держался, я понял, что скорее всего, человек он военный. Военный. Ну да, у них особый тон. Но раз так ты Зарецкий, возможно, вспомнишь по его выправке, где он служит. Гусар, улан, гвардеец или, может быть, моряк? Ах, столь подробно вряд ли я смогу тебе доложить. Я тогда о том не подумал. А сейчас, если вспомнить, хм, он скорее кажется мне кавалеристом, потому как ростом был не высок, а плечи имел широкие. о кривизне ног, мой визави улыбнулся. Сказать тебе не могу, потому как ноги его увы не разглядывал. Может быть, что-то особенное было в его внешности. Серьга, татуировка, шрам? Нет, ничего. И что же? Он ушёл от тебя тогда не солоно хлебавши, но, ну, разумеется, я был кремень, хоть он мне и деньги предлагал. Ты можешь ли себе представить, Не слыхана мне дворянину. Он посулил мне 100 рублей ассигнациями за верные сведения о вашем поединке. Я хотел было вызвать его, да он, как увидел моё возмущение, постарался обратить всё в шутку. А после ты его видел здесь однажды. Спустя месяц или два мы съехались в поле. Ах, да, была уже весна или начало лета. Намного позже, чем уехал отсюда ты. Как раз незадолго до венчания Ольги. Ольги Лариной, ты ведь помнишь её, бывшая невеста несчастного Владимира. Мы поговорили тогда с ним о том и сём, ни о чём, об охоте, видах на урожай, о прошедшем поединке он уж не заикался. Мы поболтали, да и разъехались каждый своей дорогой. Неужели ты не помнишь, как его зовут? воскликнул я. Несколько развёл руками Зарецкий. С тем я от него и уехал. Пишу я вам, дорогая княгиня, так подробно о своих обстоятельствах не только от того, что хочу делиться с вами тем, чем я каждую минуту занимаюсь и как продвигается моё дело, есть у меня и свой умысел, тайная надежда. И вот в чём она заключается. Может быть, вы, моя Татьяна, со своим ясным и живым умом, со своим прагматизмом, углядите в моих пространных рассказах нечто К примеру, деталь, что утоилась от моего поверхностного взора, и может по-иному осветить случившуюся историю. Я очень верю в ваш разум, княгиня, и здравый смысл. Об этом не принято говорить вслух, и многие мои соратники по мужскому полу могут оскорбиться, однако я считаю, что дамы порой, да даже очень часто, бывают умнее, находчивее и проницательнее кавалеров. В вашем случае, дорогая княгиня, Это неоспоримый факт. А чтобы и дальше снабжать вас пищей для размышлений, завтра я собираюсь нанести визит вашей маменке. Я уже послал к ней человека с запиской с покорнейшей просьбой меня принять. Помимо отдания долга вежливости, я бы хотел навести наш таблкок на злощасную дуэль и послушать её воспоминания о том времени. Кроме того, мне не терпится тщательно рассмотреть её, чтобы увидеть в ней черточки свойственные и вам, дорогая княгиня. Говорят, нет людей более близких, чем мать и дочь. Разве что, может быть, любовники бывают ещё ближе, не правда ли? Кроме того, хотел бы я разыскать своего старого слугу, Мосье Дельё. Он тоже был свидетелем дуэли, моим секундантом. Говорят, он остался в сдешних местах и выгодно женился. Завтра я предприму усилия для его поиска.